Этот день прошел и закончился сумбурно, а вот уже со второго был на полную мощность запущен режим, придуманный и продуманный начальником лагеря. После завтрака парни во главе с помощником Фомы, похожим на орка, пожившего некоторое время в человеческом обществе, отправились в лес, где им предстояло отыскать места великих сражений. Лиза попросилась в одну компанию с парнями, Очень хотелось на места боев, да и вообще она была уверена, что именно на этом направлении надо ждать каких-то плодотворных находок и неожиданных открытий. Фома отказал, да еще и не без издевательских оборотов. Лизе предлагалось как следует осознать, что она все же девочка, а там дело в основном для мальчиков, почти мужчин. Боевое прошлое Родины не шутка. Девчачьи посиделки оказались до предела неинтересными. Лера и Мила опять усадили их в кабинете с голыми столами и прохаживались, ехидно наблюдая, как те неумело вдевают нитки в совершенно невидимые игольи ушки и сосут пораненные пальцы. Да еще изводили идиотскими сентенциями «Женщина, не умеющая шить, недостойна, чтобы жить». Лиза злилась, но вынуждена была трудиться, как все. Трудно было возразить что-нибудь против пользы традиционного рукоделия. Наверняка эта процедура согласована с Агрипиной Александровной. «Спасибо, бабуля», — шептала Лиза. Спать она легла, понимая, что не заснет такая душила злость. С Мухиным переговорить не удалось. Ни в библиотеке, ни позже. Парней, вернувшихся из леса после полдника, погнали на строевую. Но она успела, выгодав свободное время, с помощью скоростной чистки зубов, обследовать перспективное окно в девичьей спальне и не только обследовать, но и открыть верхний шпингалет, а нижний, заплывший грязной белой краской, расшатать. Как они там себе хотят, она дождется, когда спальня заснет, а на внутренней веранде хоть на секунду станет пусто и выскользнет наружу. Этой ночью она осмотрит окрестности заколдованного замка Фомы. Как только погас свет и суровые каблуки Леры завернули за угол коридора, Даниленко открыла свой ночной театр. Один раз одна девочка вернулась домой после школы. вечерело. Солнце клонилось к закату и почти уже село. Дома никого. И на кухне никого, и в большой комнате никого, а из спальни доносится тихий-тихий храп. Насторожилась девочка и на цыпочках подходит к дверям. Это была ее спальня. Она прислушалась. Храпят. Осторожненько так открыла дверь. Багровый солнечный свет заполнял комнату, а на кровати... Какое ханжество запрещать Гарри Поттера и разрешать такую дребедень тут нам рассказывать. Молчи, Земляникина, раздалось сразу несколько голосов. А на кровати смотрит девочка, подушка примята и матрас продавлен, будто на них... кто-то лежит, лежит и храпит. Только никого нет, а солнце садится быстро-быстро. И вот село, и стало темно-темно. Девочка захотела включить свет, а он не включается. А в комнате темно, и кто-то невидимый храпит на кровати. Девочка к настольной лампе. Но и та не загорается, в комнате совсем темно, девочка к двери, чтобы выбежать из комнаты, но дверь не открывается. И тут храп прекратился, и вдруг ей кажется, кто-то сел на кровати. Слушательницы стали прятаться с головой под одеяло. Страх, как ни странно, имеет сильный снотворный эффект, выяснила Лиза. Через полчаса все девичье поголовье благополучно сопело даже сама рассказчица. Только человек, у которого есть дело, может противостоять всесильному детскому сну. Лиза, предусмотрительно отошедшая ко сну в черных трениках и синей майке, бесшумно выскользнула из-под одеяла и осторожно пробралась к окну. прислушалась. Никто не сменил скорость посапывания, а эти почмокивания, что вдруг послышались со стороны лужинской кровати, не опасны. Она, наверное, смакует во сне ферзевую феерию. Окно отворилось в ночь без скрипа. Перед этим Лиза, конечно, проверила обстановку на внутренней веранде штаба. Никого. Голая лампочка на кривом проводе, окруженная разнокалиберными мотыльками, освещала стол с двумя бутылками и тарелкой с едой. Перебиваемый вспышками хохота разговор доносился откуда-то из штаба. Пора. Лиза совершила аккуратный нырок в приготовленный проем, благо что окна были всего в метре над землей, перекувырнулась, встала на четвереньки, прислушалась. прикрыла створку и скользнула влево, куда не добивает свет с веранды. Миновала окна спальни и пошивочного цеха, завернула за угол. Здесь уже можно не опасаться, что заметят, в торце этой ноги здания было только окно, пустующее медчасти. Оно смотрело в сторону темного-темного леса. Лиза сказала себе, что не должна бояться этих зарослей, ибо ничего крупнее ежа там водиться не может, но все же полностью равнодушной к соседству затопленного тьмой массива оставаться не могла, приходилось брать себя в руки при каждом шорохе и движении ночного воздуха. Луна застряла в верхушках елей, но все же оказывала некоторую помощь в ориентировке на окружающий лагерь местности. Видно, как блестят мокрые соски умывальников, и отсвечивает окошко над входом в туалет. Лиза двигалась, описывая большой полукруг по опушке леса, обступившего здание родника, пока не оказалась напротив внешней веранды. Она была не освещена, но на ней кто-то находился, и даже в не единственном числе. Вспыхивают и бледнеют огоньки сигарет. Что-то скрипит. А, понятно, кресло-качалка. Негромко разговаривают. Мужской и мужской голоса. Подойти поближе? Подслушивать нехорошо, но если все другие способы сопротивления парализованы. Между Лизой и невидимыми курильщиками было расстояние метров в двадцать, заставленное редкими соснами. Следопытка бесшумно покинула заросли орешника и на цыпочках подкралась к ближайшему дереву. Припала к теплой коре, выглянула из-за ствола. Нет, ничего не видно и толком не слышно. Перебежала к следующей сосне, приблизилась еще метров на пять. Вгляделась, прислушалась. Представление о том, что там происходит, не стало богаче, «Двое курят и беседуют. Двое мужчин, что и до этого было ясно. Один, кажется, Фома. А второй мужчина, он закашлялся. Не десантник. Правильно, фашист был балагурил с Лерой и Милой на освещенной внутренней веранде, прежде чем они пошли внутрь открывать бутылки. Уже интересно. Кто там у нас в гостях? А если еще ближе?» Всего четыре шага от предпоследней сосны до последней перед верандой. И под кроссовку, конечно же, попала шишка, расплющилась с мягким треском. Хорошо, что незвучный сучок, но на веранде все равно отреагировали. Один огонек взлетел и приблизился к перилам. Но обнимаемое дерево надежно экранировало любознательную девочку от самых едких взглядов. Подождав несколько секунд, Лиза попыталась выглянуть из-за ствола. Надо же хоть словечко выудить из тамошнего разговора, иначе грошится на открытию, что по ночам начальника лагеря навещают какие-то незнакомые люди. И в этот момент ей в спину ударил поток света. Лиза зажмурилась. Была уверена, что вслед за этим раздадутся злые радостные голоса. «А, попалась! Вот она!» Несколько секунд Лиза была парализована, считая, что все рухнуло, но потом постепенно стала соображать, что к чему. Там сзади, за деревьями, включились фары легковой машины. «Ну ладно, мне пора, торопят», — отчетливо прозвучал незнакомый мужской голос на веранде. Окурок полетел в ночь и точнехонько попал в сосну, за которой стояла Лиза. Заскрепели ступеньки. Гость спускался в траву, направляясь к машине. «Пора так пора», — послышался голос Фомы. «Я тебя провожу». «Сейчас они пройдут в двух шагах от нее», — поняла Лиза. «Только вот интересно, справа от сосны или слева? В какую сторону ей сдвигаться, чтобы не попасться на глаза?» А не попасться она не может, сосна стоит точно на пути движения, фары неизвестного авто прекрасно пробивают сквозь редкие заросли орешника. Водителю она не видна, но эти-то не проморгают?» Лиза изо всех сил прислушивалась, чтобы определить, какой из маршрутов выбрали Фома и его ночной гость, и с ужасом понимала, что ей этого не определить. Оставалось только гадать. «Пятьдесят на пятьдесят. Они уже в трех шагах. А если они разойдутся и обойдут дерево с двух сторон?» «Тогда сто процентов, что она попалась. Так и есть». Лиза вцепилась в дерево так, что стала больно пальцем. Одновременно хрустнула справа и слева. Она зажмурилась. Незнакомый мужчина вдруг крикнул. «Эй, ты что там делаешь?» Вот что отвечать на такой вопрос? Эй, ты, тормоз, я тебе говорю, вруби свет, ноги поломаем. Это они шоферу. Лиза затаила дыхание, приоткрыла глаза, стараясь смотреть сразу в обе стороны. Тот, что слева, всего в метре от неё тот, что справа, еще ближе. Даже запах табака слышно. Сейчас тормоз врубит свет и... Фома и его гость, подчиняясь простой физической инерции, сделали по шагу, по два вперед, чертыхаясь и расшвыривая ногами попавшиеся под ноги ветки. Свет снова возник и снова пропитал орешниковый подлесок, хорошо осветив тела старых сосен. «Слушай, я тут во что-то влез», — сказал гость Фомы. «Погоди, а ты ничего не слышал?» — спросил Фома, озираясь. «А чего тут слышать?» — хмыкнул гость. Фома повертелся на месте. «Черт его знает. Места тут сам знаешь какие. Нечисть наверняка какая-нибудь шныряет, вас поджидает». «Ну ты ладно, ладно, цену не набивай, Олегович. Старое заброшенное кладбище — это всего лишь старое заброшенное кладбище, не шотландский замок». Фома усмехнулся. «Тем не менее тебя, как я понял, интерьер, так сказать, устраивает». Будем считать, что так. Ну, значит, поехал? Через неделю плюс-минус жди, директор. Давай, а я возьму фонарик и пройдусь по окрестностям. Твое дело. Через пять минут Лиза уже лежала в кровати, усмиряя дрожь. Никогда она еще не была так близка к провалу. Как это она сообразила и успела до того момента, когда вторично... загорится автомобильный свет, переместится на обратную сторону сосны и не попасться на глаза подозрительному Фоме. Приключение не отбило у Лизы охоту к ночной жизни, и она стала совершать ночные обходы на предмет выявления новых тайн лагеря и подозрительных замыслов начальника. Два обхода оказались успешными и неуспешными одновременно. С одной стороны, никто ее не поймал на нарушение режима, но с другой, ничего она не увидала особенного, запретного, противозаконного или просто подозрительного. Руководство проводило вечера довольно однообразно. Выпивали, конечно, но не пьянствовали, в основном шампанское. Десантник с Лерой и Милой полуночничали на веранде внутренней, вели какие-то бесконечные и, как показалось Лизе, нервные разговоры. Лиза пыталась понять, в чем там дело, прислушиваясь издалека, но, убедившись в полнейшей бессодержательности, оставила это занятие. Фома часто откалывался от подчиненных. Сидел или у себя в штабе, или на темной веранде и занимался там непонятно чем. бренчал на гитаре, пел что-то незнакомое и несусветное по звуку и тексту. Причем делал это, судя по всему, сидя на полу веранды. Поведение, не запрещенное законом, но слишком странное. Осмелев до полной потери чувства самосохранения, Лиза однажды подкралась и выяснила, Начальник сидит не на полу, а в переносной резиновой ванне, блаженствует и медлительно виртуозит на шестиструнке. Это вызвало у Лизы приступ справедливого гнева. Детям умывальники с холодной водой и хозяйственным мылом, а себе такие пятизвездные удобства. Надо сказать, что потеряла Лиза бдительность. И вот чем это кончилось. Экзекуцию проводили перед строем. Даже приходящую повариху-посудомойку тетю Тоню заставили выйти из дверей пищеблока, и она наблюдала за происходящим, вытирая руки не идеально чистым фартуком. Местные кошки, мама и дочка, петляли между ее монументальными голенями. Дети, как упорно называл лагерников начальник, стояли в две шеренги поперек плаца с выражениями лиц самыми различными. К земляникиной относились в массе неплохо, но все же любопытство, как накажут, было сильнее сочувствия. Некоторые догадывались, что-то в этой истории с шампанским не так, и надеялись узнать, а что так. Лера и Мила занимали позицию у правой и левой оконечности строя, своим суровым видом придавая серьезность мероприятию. Фашист сидел на ступеньках крыльца внутренней веранды и возился с подошвой своего миноискателя. Изредка поглядывал в сторону строя, давая понять, он тоже осуждает выходку Земляникиной. Фома держал пустую бутылку из-под шампанского двумя указательными пальцами, одним под дно, другим за горлышко. Поза была следовательская, казалось, что он сейчас начнет снимать отпечатки пальцев с предмета. Он поднес бутылку к глазам. «Однако брют, мой любимый сорт. Еще вчера эта бутылка стояла вон там на столе. Он махнул головой в сторону внутренней веранды. Вечером, после отбоя. А потом пропала и найдена у тебя под кроватью, земляникина». и она пустая». «Я не ворую и не пью», спокойно и твердо ответила Лиза. «То есть бутылка сама влезла в окно спальни, открылась, выпилась и заползла под твою кровать, да?» Шутка была так себе, но в строю все же кто-то хмыкнул. «Мне ее подбросили». «Кому это могло быть нужно?» «Вам», Прямой и, главное, верный ответ на секунду смутил начальника лагеря, но он тут же скрыл смущение за приступом деланного смеха. «Для чего?» «Вы хотите обвинить меня в воровстве, пьянстве и хулиганстве, чтобы выгнать из лагеря?» Фома опять рассмеялся, значительно искреннее, чем в первый раз. «Ты говоришь так, будто у нас тут Мальдивы, а не почти что исправительное заведение». Он вдруг опомнился, что немного проговорился и добавил. «Правда самого современного и патриотического вида». «Не только не Мальдивы, но даже и не Курилы, — пискнул кто-то в рядах, — кажется Скоробков. «Тихо!» — скомандовал Фома. Десантник встал и взял миноискательный перевес. Две фурии зашипели по краям строя. Тетя Тоня скрылась за дверью пищеблока. «Что бы ты там ни говорила, но бутылка найдена под твоей кроватью и пустая. Если бы я ее выпила, я бы до сих пор была пьяная». «Значит», — вдруг обрадовался Фома, — «у тебя были сообщники и собутыльники». Лиза понимала, директор не собирался ее выгонять, пришлось бы объясняться Сагрепиной Александровной. но подлая игра в бутылочку дает ему административное и моральное право на особый над нею контроль. Интересно, на чем она засыпалась? Кто-то донес? Не все смотрели «Сладкие сны» после страшных сказок. Нет у меня никаких сообщников, а собутыльников и быть не может. Факты говорят об обратном. Сообщнички есть, правда, пока не выявлены, но выявлены будут. «А тебя, как главу террористической группы, мы не отошлем, не надейся. Мы тебя изолируем от общества». «Как?» «В изоляторе. Там есть кровать, а в двери замок, а на окне решетка». «Понятно», — сказала себе — «что Фома готовится к тайным делам на территории лагеря или в его окрестностях, и так было ясно». Но теперь очевидно, что замысел этот не только ночной, но и явно не безгрешный, раз единственную нежелательную свидетельницу директор собирается упрятать на все время в медицинский каземат. А теперь, дорогие мои, все, цели определены, задачи, ну и так далее, СС вперед, на прежней позиции рыть от окопа и... Команда Фомы не была выполнена. Лера и Мила захотели переговорить с начальником в сторонке, подальше от детских ушей, и сообщили следующие сведения: За последние дни почти все девицы, занятые на пошивке российских флагов из разноцветных лент, искололи себе пальцы так, что страшно смотреть. «Все пальцы зеленые, сам посмотри», — сказала Мила. «Как это могло получиться?» — усмехнулся Фома. «Ленты у них были синие, белые и красные». Но шутка не прошла. «Зеленки-то хоть хватает?» «Хватает», — сказала Лера, «но неплохо бы привести и наперстки». «Будут», — Фома обернулся к подошедшему Сан Санычу. «У тебя что?» «Мозоли. Надо, чтобы зажили». «Хоть немного». «Неестественная для фашиста человечность». Фома задумался. Ему было позволено держать воспитанников в ежовых рукавицах, но все же не калечить. «Ладно, придумал». «Сегодня день гимнастики». «Какой гимнастики хором удивились помощники. «Гимн будем учить». Российской Федерации, проявляя невероятную сообразительность, спросил фашист. «Да, ты запиваешь. Всех в пошивочный класс, а Земляникину под арест». «В изоляторе же Даниленко», — сказала Мила. «Ей все еще плохо? Умойте ее и в постель, и чтоб никто не видел. Агентуру надо беречь». «Так, ты, Сансаныч всех ведешь? Мила, вы с Лерой в изолятор. Земляникину ко мне». Враги встретились на веранде. Начальник одной рукой поглаживал дочку, сидевшую на коленях, другой налил собеседнице чего-то в стакан из шампанской бутылки. «Это что, мне похмелиться?» «Нет, это ключевая вода. Графита пока не завели в хозяйстве». Лиза с недоверием посмотрела на стакан. «Так о чем вы хотели со мной говорить, Олег Олегович?» Начальник задумчиво отхлебнул ключевой водицы. «Я вот все думаю, что ты ко мне привязалась, чем я тебе так уж не нравлюсь или, наоборот, нравлюсь. Мне не нравится то, что вы делаете. Эти окопы в лесу? А что плохого в том, что мы по местам боевой славы ищем незахороненных солдат-победителей?» Плохого то, что не только солдат ищите, но и пистолеты-автоматы. Потом почистите и продадите. Фома слегка поперхнулся очередным ключевым глотком. «Так ты решила, что мы там черным копательством заниматься будем?» «Откуда ты это взяла?» «Из головы. Осталось только сообразить, где вы все это прятать будете. В каком сарайчике?» Фома несколько секунд молча и грустно разглядывал собеседницу. «Думал я тебя простить за эту несчастную бутылку. Теперь вижу, что поторопился бы. Твое место все-таки под замком, подружка». «Я вам не подружка». «Это уж точно. Полежи там в гигиеническом одиночестве. Поставь серию мысленных экспериментов. Может, и дотумкаешь, где я храню еще ненарытые шмайсеры». Лиза встала и начала спускаться по ступенькам. Не удержалась и сказала наглому врагу через плечо. «Только не делайте вид, что ничего такого вы из окопов не собираетесь добывать. Я ведь даже знаю, когда за ними приедут. Через неделю, да? На таком большом джипе». И почти сразу же начала ругать себя обидными словами. «Надо держать язык за зубами. Ну, произвела впечатление. Ну, что толку?» «Предупрежден, значит, перепрячет». Лиза обернулась и увидела, как Фома яростно тычет пальцем в пульт своего телефона. «Кому-то жалуется, с кем-то консультируется. Сволочь, лучше бы сонному мальчику дал разок побаловаться, вот была бы радость парню, а то смотреть страшно, как чахнет». махнул Лизе рукой, уходи, мол, иди, пой со всеми, мне надо поговорить. и пошла правдолюбка на спевку. Застала там интересную картину. Воспитанники расселись кое-как в зале, кто на столах, кто на подоконниках. Фашист вышел покурить, Лера выскочила за ним, Мила решила к ним присоединиться, махнула рукой лужиной. «Запивай!» Лиза как раз вошла в тот момент, когда шахматистка после довольно длительного обдумывания выдала первую фразу «Россия, великая наша держава», выдала и остановилась. «Нет», — сказал Борин, не — «невеликая». «А какая же?» — поинтересовалась Корене. «Пой!» — на секунду открылась дверь, и появилась голова Милы. «Россия...» «Огромная наша держава», — предложил вариант Борин. «Дурак», — сказала мадемуазель Натсон. «Великая и огромная — это одно и то же». Не совсем прищурился Муха, как бы сравнивая значение этих слов. «Бескрайнее», — предложил Борин. «Россия — прикольная наша держава», — прикололся Коробков. «Все знали, что он не прав, поэтому никто и не стал отвечать ему». Появилась Даниленко. Она выглядела плохо, но уже, кажется, полностью владела собой, и умывание холодной водой немного ее освежило. «Лена, а как правильно?» — спросила Корене. «Россия, тра-та-та, какая держава?» Даниленко ответила сразу же, от чего Лизе стало немного стыдно. Она позднее директорской прислужницы вспомнила нужное слово. «Священное!» Все почему-то очень обрадовались и хором в десяток голосов спели «Россия – священная наша держава». «А что такое священное?» – спросил Тиша, молчавший до этого в углу. «Это было трудное слово. Все вроде как понимали, что имеется в виду, и понимали, что слово торжественное, но объяснить, что именно оно значит, никто не был готов». Повернулись некоторые к Даниленке, но на нее опять, видимо, накатила волна дурноты, она отвернулась к окну и положила голову на руки. Неожиданно ответила Лужина, из своей самоуглубленности она высказалась так. «Священное — это сакральное». Даже если ответ был правильный, он нисколько не прояснял ситуацию. «Правильно», — цинично рассмеялся Муха, «сакральное — «Это значит, все скрали, да?» «Заткнись», сказала ему Лиза. «Сама заткнись. Что такое сакральное? Сама скажи». Лиза сухо ему бросила. «Сакральное? Это священное». Многие засмеялись. Одни решили, что Лиза сказала глупость, другие подумали, что она пошутила. Ситуация разрешилась появлением троицы руководителей. «Ну что, языки присохли?» весело спросил фашист и довольно хорошим голосом, повел первый куплет гимна. Химичка с биологичкой охотно к нему присоединились. «Россия – священная наша держава, Россия – великая наша страна». Лиза, естественно, пела вместе со всеми, пела старательно, изо всех сил запоминая слова. Когда пели в третий раз для закрепления, как сказал фашист, Лиза поймала себя на том, что в голове у нее завозилась какая-то неположенная в данной ситуации мысль. Ей вдруг немедленно захотелось узнать, в чем разница между страной и державой и есть ли она в принципе. Но она удержалась, понимая, что это будет антигосударственнический происк.